Глава 15. Альбус. Потенциальная опасность для мирных жителей. Применение смертельной и боевой магии в нерабочее время и в нерабочей обстановке. Нарушение кодекса некромантов и устава боевых магов, бубнил мужчина, трепеща ноздрями от гнева. Альбус Динвархельм, хватит улыбаться, или я посажу тебя за неуважение к судье. Я не мог Перестать улыбаться не мог, даже из уважения к судье. Пусть даже главный судья мой приятель, и сам вызвался приехать в отделение ордена, где мои же подчиненные держали меня и некромагишку подальше от мирных жителей. До утра держали, в разных камерах, подавляющих магию, и глаза отводили, хоть я на них не смотрел. Сам себя бы за такое поведение посадил. Просто эти удальцы успели первыми. Так что остаток ночи я провел на узкой неудобной лавке и все равно продолжал улыбаться. Пусть за это мне грозило какое-то наказание. Опять Виктуар вытащит, хотя я уверен, дело обойдется штрафом. Ай, все неважно. Важно то, что когда вчера вечером, в какой-то момент боя, между нами сошлись две мощные энергии, и громыхнуло так, что и брюнетик, и я оказались отброшены друг от друга, и оглушены, феечка бросилась помогать мне, а не ему. Надо мной склонилась и в испуге за мои плечи потрясла. Ну как потрясла? Попыталась. Но что она сделает своими хорошенькими маленькими лапками с такой горой мышц? Альбус снова рявкнул судья. Похоже, я опять начал улыбаться. Что произошло-то? Я защищал свою женщину, заявил высокомерно. «Э, э, вот, не понравился мне шок на лицах присутствующих. А что не так? Твою женщину, в смысле, она у тебя есть, а я похож на последнего девственника королевства? рявкнул. Да я не в том смысле, усмехнулся приятель. Так, и от чего защищал? от приставаний. Миракли Динри Ордан хотел ее... Судья запнулся и покосился на молчаливого некроманта, который наблюдал за нашим разговором, нехорошо прищурившись. Поцеловать, может, неважно. В любом случае не стоило торчать в одной комнате стиль наедине. Это все, конечно, похвально, но, кажется, судья никак не мог сформулировать, что же его так смущает. И тут его перебили. Брюнетик, кладбище его забери. А Тильта знает бы что она твоя женщина. Ах ты ж! Стоять, рявкнул пришедший в себя судья. А то я повешу антимагические артефакты обоим или заставлю сожрать. Думал, что ночь за решеткой приведет вас в чувство, но не похоже. Вы взрослые мужчины, призванные служить порядку, и устроили такое. Ладно, Дин Риорда, он молод и пока еще только начал свой путь. Но от главы ордена боевых магов, пусть и временно отстраненного, я подобного не ожидал. Бездна. А я ведь сам от себя такого не ожидал. На деле горячность боевиков была большим подспорьем в битве с тварями, в том числе человеческого рода. Но я давно уже действовал выверенно и более обдуманно. И правда, возраст, должность, только всё это сломалось с того момента, как меня направили на перевоспитание. А уж когда я увидел склонившегося над феечкой некроманта, я приношу свои извинения Мираклю Ден Риардану и нашему обществу, вздохнул, беря себя в руки и надевая маску уверенности и готов выплатить полагающийся штраф и подписать бумаги о ненападении. Судья тоже вздохнул с облегчением и посмотрел на некроманта. Тот закатил глаза, позер, и повторил необходимую формулировку. Даже магии не пожалел для печати, так что из отделения мы выходили вполне спокойно и уверенно, и степенно, не как преступники, и пусть не плечо к плечу, но вполне готовыми разойтись мирно. А потом я увидел Тиль, которая стояла в тени деревьев на противоположной улице. Вся не просто в розовом. Кажется, одежду она сегодня подбирала к цвету волос, к каждому из них. И это почему-то умилило, а не выдавило мне глаза. Только вот феечка на меня злобно зыркнула, а к некроманту направилась с улыбкой и за рукав его потянула и оттащила за угол. И Альбус, нет. На моё плечо легла твёрдая рука. Да помню, я помню. Ничего не собирался делать, пробурчал судье. Ты сейчас зубы раскрошишь. Я слышу. Ревность так себе чувство. Знаю, тебе придётся научиться с этим жить, потому что в этот раз повезло, никто не пострадал. Но что будет в следующий? Да какая ревность, рыкнул, а потом вздохнул. Безна. Я что и правда Угу. Главный судья посмотрел почти весело и убедившись, что я не собираюсь выдёргивать ничьи длинные некроманские ноги, сел в экипаж и уехал. А я остался ждать, когда уже Радужная закончит свой якобы важный разговор с брюнетиком и переключится наконец на меня. Ждать пришлось долго, прямо до границы моего терпения и спокойствия. Они ведь не просто говорили, а сблизившись, чуть ли не держались за руки. Мерзость какая. Наконец, некромант кивнул и пошел прочь. Я приосанился, ожидая свою феечку, и чуть топор не выронил, потому что тиль направилась в противоположную от меня сторону. Тиль! От моего вопля сразу несколько прохожих бросились в рассыпную. Ты куда? На работу, сердито буркнула девушка. А почему без меня? А ты мне зачем нужен? Э, я... я опешил. Я же, меня же обязали. Ах, обязали. Она резко остановилась и развернулась ко мне, скрестив руки на груди. Напомни мне, кем ты у нас трудишься? Бездна. Выглядела она сейчас как наш магистр по истории, злобная троллиха, что за неправильные ответы отправляла в подвалы академии. Помощником Феи. Помощником, да? А не моим мужчиной? Это она прям выплюнула, а я пожалел, что не придушил слишком говорливого некроманта. А не идиотом, который сначала бьет, а потом думает. Да что вообще с тобой такое, Альбус Дин Вархельм?» Мне показалось, что мы сработались, что мы друзья, что ты и правда помочь мне хочешь, а ты она ткнула тоненьким хорошеньким пальчиком мне в грудь рассказываешь небылицы про наши отношения, решаешь, с кем мне общаться, выкидывая не тебе предназначенные записки, заявляешься ко мне домой без спросу, устраиваешь бездну так что я теперь соседям в глаза посмотреть не могу. Жизнь мне портишь. Как это жизнь порчу? Да я для тебя, да, да ты для меня. Что? Прищурилась злобная феечка. Моя, заревел на всю улицу. А моё мнение, ты не забыл спросить, прошипела Радужная, как-то вот вообще необрадованная открывшимися перспективами. Хотел я сказать, что какое там мнение может быть у бабы, но понял, что это она мне точно не простит. И вообще, кто-то здесь должен быть взрослее и умнее. Ну и что, что опыт у меня специфический? Буду нового набираться. Фека. Я предлагаю тебе стать моей, моей бездна. Кем там предлагают? Ведь если любовницей, так это немного не то. Подругой, невестой и единственной. И даже вздохнул с облегчением. Получилось ведь. Но радужная кровожадно ухмыльнулась и громко и отчётливо заявила: "Нет". И с дёрнув плечиком, снова развернулась ко мне спиной и отправилась прочь работать.